Глава тридцать девятая Я проснулась с легкой ноющей болью в висках, и прежде чем открыла глаза, поняла, что лежу одна, потому что меня больше не обнимали. Мы уснули на боку, моя спина прижималась к его груди, а его руки обвивали меня. Лежа в тишине его комнаты, я не знала, что думать об этом, что думать обо всем. Все стало так запутано, все. Начиная с того, что узнали мои предки, и что в любом случае случится с Лоссанией, со всем царством смертных и в конце концов с Элизиумом. И кончается тем, что отец Никтоса был настоящим первозданным жизнью и поместил в меня искру жизни. А ещё была правда о Колисе и и то, что происходит между мной и Никтосом. По крайней мере, он покормился. Не потому ли его тело стало тёплым? или по какой-то иной причине. Я понятия не имела, но, видимо, он не собирался запирать меня в камере. Если бы запер, я поняла. Да и кто не понял? Но вряд ли бы я смирилась, хотя он прав. Я не представляю для него настоящей угрозы. Грудь пронзило что-то холодное. Я повернула голову, вдыхая его запах, и открыла глаза. Передо мной были голые стены. Что мне теперь делать? Я не могу исправить наши отношения с Никтосом. Ибо что тут исправлять? Я даже не уверена, что первозданные способны на что-то вроде любви. И способны ли я? Но я хотела его дружбы, хотела его уважения, хотела, чтобы он был эшем, а я серой. Но этого никогда не будет. Я не могла спасти мой народ. А если бы могла? Что если эта искра жизни помещена в меня по иной причине? Но почему? И что случится с теми, кто живёт здесь, пока мы в этом разбираемся? Будут ещё нападения, и, возможно, в конце концов явится сам Коллис. Король богов придёт за Никтосом. У меня было неприятное ощущение, что он уже делал это в прошлом. И верит ли мне Никтос или нет, но мне не всё равно, что случится с ним и его людьми. Какие у меня варианты? Найти способ сдаться колесу. Он убьёт меня, и это, возможно, ускорит гибель царства смертных, если Эос права. Просто даст больше времени стране теней. Может быть, это не то же, что попасть между молотом и наковальней. Это значит, что меня раздавит и одно, и другое. Но что толку лежать в кровати, которая даже не моя? Я села и помучилась от болезненных ощущений не только в голове. Давно я не предавалась подобной активности, а именно такой и вовсе никогда. Я опустила взгляд и прикусила губу при виде сморщенных ранок проколов на груди. Осторожно потрогала кожу на горле. Тоже очень чувствительная, но не болит. Я начала вставать, и по мне пробежал лёгкий трепет. Только сейчас я заметила халат возле ножье кровати. Я недоверчиво уставилась на него. Должно быть, его принёс Никтес, и я Я шлёпнула себя руками по лицу. Больно, но ещё больнее. Его проклятая заботливость даже теперь. А я собиралась воспользоваться этой добротой, собиралась убить его. И не имеет значения, довела бы я дело до конца. Имеет значение только намерение. Слезы собрались в крепко зажмуренных глазах и обжигали горло, грудь раздирали рыдания. «Я не заплачу», сказала я себе. «Я не заплачу». Слезы ничем не помогут, только еще сильнее разболится голова. Мне нужно собраться, встать и решить, что мне теперь делать. Я сосредоточилась на дыхательных упражнениях Сира Холланда, пока давление в глазах не спало и не пропал обжигающий ком в горле. Затем встала и И надела халат. Заставила себя переставлять ноги и покинула пустую и холодную комнату Никтоса, которая недолго была полной и тёплой. Как только я вышла из своей ванной комнаты, в дверь постучал Пакстон. Рядом с ним стояло несколько вёдер воды, от которых шёл пар. Юноша склонил голову так, что завеса светлых волос закрыла почти всё лицо. Его высочество подумал, что вы, возможно, будете не против тёплой ванны, сказал он, сцепив руки. Поэтому я принёс горячей воды. По многим причинам, удивлённая этим жестом и тем, как никто не узнал, что я вернулась в свои покои, я снова чуть не ударила себя по лицу. Но не сделала этого, и Эйшири открыла дверь. Очень мило с его стороны и с твоей, принести всё это наверх. Большую часть нёс он, уточнил Пакстон. Я вскинула брови и выглянула в коридор. Там никого не было. Юноша бросил на меня взгляд тёмно-карих глаз. "Должно быть, он на приёме Вашего высочества". "Не называй меня так", сказала я, прежде чем вспомнила советы Бэлль. "Вы станете его супругой, поэтому к вам нужно так обращаться". У меня пересохло в горле. "Должно быть, Пакстон ничего не слышал, что никто срасскажет местным". Юноша слегка поднял подбородок. И вы же принцесса, верно? Мне так сказала Эйос. Да, мои губы, несмотря ни на что, растянулись в ироничной усмешке. Но только один процент моей жизни. Пакстон бросил на меня быстрый любопытный взгляд, поднимая два ведра. Вы же родились принцессой. Да, я потянулась к ведру. Тогда вы принцесса сто процентов жизни. И я сам возьму ведра, вам не нужно их носить. Я могу их отнести. Я возьму их. Он прошёл с вёдрами мимо меня в ванную комнату, осторожно держа их на одном уровне. Хромота ему не мешала. Трудно стоять и ничего не делать, когда у меня есть две действующие руки. А как насчёт того, чтобы я взяла одно? Я бы предпочёл, чтобы вы не брали. Но я уже взяла ведро. Вздох Пакстана был довольно красноречив. Ты давно здесь живёшь? спросила я, меняя тему. Около 10 лет. Он держал ведро довольно уверенно для таких маленьких рук. С 5 лет, а до этого жил в Айрелоне. Значит, ему 15. Я повернулась, а он поспешил в коридор, чтобы взять ещё два ведра. Твоя семья тоже здесь? Нет, ваше высочество. Он прошёл мимо меня. В коридоре осталось ещё два ведра. Я подавила порыв схватить оба и подняла только одно. Мои мама с папой умерли, когда я был совсем маленьким. Мне жаль. Я зашла в ванную, где Пакстан забрал у меня воду и вылил в ванну. Я их даже не помню, но всё равно спасибо. Он опять исчез в коридоре и быстро вернулся с последним ведром. Как ты сюда попал? Мой дядя не хотел кормить лишние рты, и я оказался на улице, где вытаскивал монеты, если получалось. Пакстан вылил воду в ванну. Я увидел человека в дорогом плаще и решил, что у него есть чем поживиться. Он выпрямился. А это оказалось его высочество. Я заморгала. Ты ты обокрал первозданного смерти? Пакстин выглянул из-за волос. Попытался. Я уставилась на него. Даже не знаю, смеяться над тобой или рукоплескать. Он быстро усмехнулся и принялся собирать пустые вёдра. Его высочество примерно так же отреагировал. В свою защиту могу сказать, что я не понял, кто он такой. И он привёз тебя сюда, Думаю, ему с первого взгляда стало меня жалко. Пакстон пожал плечами, пустые вёдра закачались. С тех пор я живу с карповыми. Я понятия не имела, кто такие карповые, но у меня сложилось впечатление, что этого сироту привело в страну теней гораздо больше приключений. А ещё подумала, что всё царство смертных поразилось бы, если бы узнало, что первозданной смерти гораздо великодушнее и милостивее, чем большинство людей. который скорее всего передали бы маленького карманника властям. Это удивляло и обескураживало. "Знаете, я вас слышал", сказал Пакстан, отвлекая меня от размышлений. Я напряглась, отчего головная боль вспыхнула сильнее. "О чём?" "О том, что вы делали прошлой ночью на валу", ответил он, и я почувствовала облегчение. Все говорят о том, как смертная супруга первозданного была там, выпускала стрелы и убивала тварей. Его расширенные глаза наполняло одобрение, но моё облегчение было недолгим. Мы будем с гордостью называть вас королевой. Пакстан торопливо поклонился и ушёл, прикрыв за собой дверь. Я возненавидела себя ещё сильнее. Фу, пробормотала я. Я худшая. Я устало побрела обратно в ванную и, порывшись на полках среди бутылочек и баночек, выбрала спрессованный шарик белой соли с цитрусовым ароматом, напомнившим запах нектеса, и терпкими нотами бергамота и мандарина. Опустив шарик в ванну, я наблюдала за тем, как он начал шипеть и пениться. Выпрямившись, я бросила быстрый взгляд в зеркало. Укусы на шее не были видны за пышными волосами. Я стряхнула с себя халат и повесила на крючок в гардеробе. Положила на табурет пушистое полотенце и подобрала наверху волос исколов их несколькими шпильками, чтобы не намочить. Возиться с мокрыми волосами не было сил. После этого шагнула в тёплую воду, окунулась и защепела сквозь зубы. Сразу же расслабились мышцы, о которых я даже не подозревала, что они напряжены и болят. Я согнула колени и опустилась, положив голову на край ванны. Я устала гораздо сильнее, чем думала. То ли из-за кормления Никтоса, то ли от всего остального. Возможно, причина и в том, и в другом. Глаза закрылись, и я позволила мыслям унестись вдаль. Тепло воды, приятный аромат и тишина уняли головную боль и убаюкали. Я почувствовала, что засыпаю. Из блаженного покоя меня вырвал далёкий тихий стук. Она оттолкнулась от ванны, пытаясь подняться и разлепить глаза. Вспышка чёрного. Вот и всё. Перед моим лицом промелькнуло что-то тонкое и тёмное. Я инстинктивно вскинула руку. Полоска ткани на моём горле дёрнула меня назад. Я вцепилась в неё пальцами, а он туже затянул её на моей шее.